Глава двадцать седьмая. Признание. Теперь и в самом деле все козыри находились на руках Люциана. Разве что Рода, рыжеволосая служанка госпожи Бенсусен, сбежала, потому что боялась чего-то, о чем не хотела говорить. Не хотела оказаться замешанной в заговоре и убийстве. А госпожа Клир, которой не заплатили, рассказала о замыслах и преступления Ферруччи. Конечно, с её стороны это было подло, но зато на руку Люцану и Диане. Теперь-то они узнали обо всех замыслах коварного графа из Италии. Лидия без сомнения знала, что её муж находится в убежище. Но ведь Врейна должны были выпустить, как только будет установлена его личность. Но как, даже с помощью Дианы решить все эти вопросы? Люцан не знал, Прежде чем начать, почему бы не вызвать Гордона Линка, предложила Диана после того, как госпожа Клер ушла, получив ряд обещаний и уверений на свой рассказ. Он снова должен взять дело в свои руки. "Без сомнения", сухо ответил Гензель. "Но мне не сильно-то хочется передавать дело в руки этому инспектору после того, как он дважды отказался от него. Если я вызову полицию, то Лидия и граф будут арестованы и наказаны". За убийство господина Клира, возможно, если полицейские смогут доказать, что эта парочка имеет отношение к убийству и составила заговор для того, чтобы получить страховку за смерть вашего отца. Хорошо, холодно согласилась Диана. Почему же они не должны получить награду за свои дела? Должны, но нужен ли вам скандал? Диана молчала. Раньше она никогда не задумывалась об этом с этой точки зрения. То, что говорил Люциан, имело смысл. Если бы полиция взялась за этот случай, Лидия и её сообщник без сомнения были бы арестованы, но вся грязная история оказалась бы на страницах газет. Диана же была гордой женщиной и вздрогивала всякий раз, когда речь заходила о гласности. Не следовало впадать в такие крайности. Если бы Лидия вернула страховые деньги, то оказалась бы на том же уровне социальной лестницы, что и прежде. В конце концов, она была женой Врейна, и хоть Диана не любила её, она не хотела, чтобы женщина, которая так тесно связана с её отцом, оказалась в тюрьме. И не ради самого Врейна, а ради имени, которое она носила. Делайте как хотите, махнула Диана Люциану, который уставился на неё, ожидая ответа. Очень хорошо, ответил тот. Тогда, я думаю, лучше всего сначала увидеться с графом Фиручи, послушать его признание, а потом обратиться к госпоже Врейн и подсказать ей, что нужно говорить. Тогда? Хорошо, с любопытством подтолкнул его Диана. Что тогда? Я управлюсь с обстоятельствами. Ради вашего спокойствия лучше уладить этот вопрос как можно тише. Госпожа Клер может проболтаться. Госпожа Клера не станет ничего говорить, мрачно проговорил Гензель. Она будет молчать ради собственной пользы. И поскольку Рода сбежала с улицы Джерси, то с этой стороны нам тоже опасности никакой не грозит. Но всё же, сначала я хочу увидеть графа и Лидию, разобраться во всех хитросплетениях этого заговора. Потом я направлю полицию на след Роды, и её могут задержать, чтобы она дала показания относительно этого убийства. Вы в самом деле думаете, что она что-то знает? Думаю. Рода знает всё, уверенно объявила Люсан. Именно поэтому она избежала. Если мы найдём её и заставим говорить, нам возможно удастся арестовать Рента. Почему именно Рента? спросила Диана. Вы забыли, что рассказала госпожа Клир? Я согласен с ней, что убийца, скорее всего, Рент. Только мы пока не можем этого доказать. Но кто такой этот Рент? Эх, задумчиво протянул Глюциан. Нам бы только это узнать. В результате этого разговора на следующий день Гензель отправился в апартаменты графа Фируччи на улице Маркес. Он сообщил слуге, что хотел бы увидеться с графом. Сначала итальянец всё ещё валяющийся в кровати, он был из тех, кто встаёт поздно, не чувствовал никакой склонности беседовать с кем-либо в этот час. Однако, поразмыслив, он всё же приказал проводить Люцана в гостиную, и скоро появился, завернувшись в халат. С наигранной улыбкой он кевком приветствовал молодого адвоката, но чувствуя, что Люцан явился с неприятным делом, руки ему не подал. С первой встречи эти двое относились с опаской друг к другу. "Доброе утро", приветствовал гостя Фиручи на великолепном английском. "Могу я поинтересоваться, почему до крана вытащили меня из постели?" Я пришёл, чтобы рассказать вам одну историю, о моём друге докторе Жорсе и о том, что с ним случилось той ночью, продолжил за него граф. Частично об этом, а чаще об одной даме, Фиручи нахмурился. Вы говорите о госпоже Врейн? Нет, равнодушно отрезала Люциан. Я говорю о госпоже Клир. Молодой адвокат ожидал, что хозяин, услышав это имя, что-то скажет, и он не ошибся. Итальянец, несмотря на свою сдержанность и хитрость, не смог удержаться. "Госпожа Клир", повторил он ошеломлённо. "Да, так что вы знаете о госпоже Клир? Только то, что сообщил мне доктор Жорж". Брови Фируччи пошли вверх. "Тогда вы знаете, что я с другом оплачиваю содержание её мужа в лечебнице", сдержанно объявил он. "Это для её же блага. Пусть пользуется моей добротой". Оплачиваете счета вы один. Хватит хитрить. Хитрость это слово ко мне неприменимо, прохладно объявил граф. Но оно подходит лучше всего, нетерпеливо заявил Люсан. Бесполезно ходить вокруг да около, граф. Я знаю, что человек, которого вы засадили в убежище, не Клир, а Марк Врейн. Ла-ла-ла. Вы несёте какой-то вздор. Господин Врейн мёртв, и его похоронили. Он не мёртв, решительно ответил Люсан. А человек, которого похоронили, зовут Майкл Клир. Это муж женщины, которая всё мне рассказала. Фируче, который до этого времени нетерпеливы расхаживал взад-вперёд по комнате, резко остановился и рассмеялся. <связывающие> вот это самое забавное, продолжал он, борясь с эмоциями, которые не смог скрыть, даже несмотря на своё самообладание. <связывающие> Госпожа Клир всё рассказала. Так что же она сказала вам, мой друг? «Собственно, я и пришел к вам, чтобы рассказать эту занимательную историю», — резко ответил Люциан. «Очень хорошо», — ответил Ферручи, пожав плечами. «Я весь в внимании», — и, нахмурившись, он шлепнулся на стул рядом с Люцианом. Очевидно, он понимал, что попался, поскольку боролся с дрожью в голосе и в руках. Граф Фиручий не был трусом, но неожиданно оказавшись с опасностью лицом к лицу, должен был чувствовать неуверенность и возбуждение. Кроме того, он плохо знал английские законы и предполагал, что его накажут за преступление, даже несмотря на графский титул. Наверное, в надежде найти путь к спасению из этой безвыходной ситуации, в которой оказался, он и согласился выслушать историю Люциана. На днях я побывал в гостях у доктора Жорса, начал медленно свой рассказ Люсан, и там обнаружил, что ваш друг Клир вовсе не Майкл Клир, а Марк Врейн. Ещё я узнал, что упрятали его в сумасшедший дом вы и госпожа Клир. Жорс дал мне её адрес в Буйссо отеле, но когда я отправился туда, выяснилось, что она давно съехала. Тогда я разместил рекламу во всех газетах, попросил её обратиться ко мне, чтобы не усугублять своё положение. Оказалось, что госпожа Клира регулярно просматривает газеты в поисках сообщений от вас или вашего друга, господина Рента. Так что она сразу увидела объявление и откликнулась на него. Минуточку, господин Гензель, вежливо вставил Фируччо. Вы назвали господина Рента, но должен вас огорчить, но он вовсе не мой друг. Поговорим об этом чуть позже, пожав плечами, ответила Люциан. А я пока продолжу рассказ, который, как вижу, вас сильно заинтересовал. Так вот, граф Майкл Клир был актёром, сильно похожим на господина Врейна, кроме шрама на щеке. Раньше Врейн всегда ходил чисто выбритым, а теперь он носит длинную белую бороду. У Клира были усы, но когда он сбрил их, то ещё больше стал похож на Врейна. Преследуя свои цели, вы извели знакомство с этим человеком, расточителем и алкоголиком по натуре. И предложили его жене определённую сумму за то, что Майкл Клир станет жить на Женевской площади в безмолвном доме под именем Бервин. Вы отлично знали, что Клир находится на грани смерти из-за злоупотребления алкоголем. Так что предположили: если он умрёт, как господин Врейн, то госпожа Врейн, я уверен, она тоже участвовала в этом заговоре, опознает труп своего мужа. А когда господин Клир захоронит как врейна, она получит деньги по страховке и выйдет за вас замуж. Умно, кривясь пробормотал граф. Но так ли это? Вам виднее, прохладно заметил Люсан. Однако Майкл Клир, живущим под именем Марк Врейна, никак не умирал, и тогда вы убили его или кто-то из вашей команды? После этого госпожа Врейн узнала о тело Клеры похоронили как её мужа, и она получила страховку. Всё, что вам осталось до полного завершения вашего плана, так это жениться на госпоже Врейн. И как на днях мне поведал господин Клайн, дело уже на мази. Вы думаете, господин Клайн позволит человеку, который организовал всё это, жениться на его дочери? Поинтересовался Фиручи, который теперь был очень бледен. Думаю, отец следит, ничего об этом не знает, холодно ответила Люсан. Вы, госпожа Врейн, составили этот план сами, не посвящая старика. Господин Врейн сам рассказал мне, как вы выманили его из Солсбери, передали госпоже Клиер в Балсоотере, где он какое-то время жил как её муж, хотя она, признаётся, что держала его как заключённого под замком. Но это неправда, воскликнул Фируччи, пытаясь выдавить из себя смех. «Дурацкая история. Как мужчина против своего собственного желания может изображать мужа какой-то женщины?» «Нормальный нет, но вы, граф, лучше, чем кто-либо другой знали, что Врейн не слишком нормален. К тому же вы держали его под воздействием наркотиков, а госпожа Клир запирала его в доме. Вот так все и было до тех пор, пока вы не сдали его в убежище. Врейн был марионеткой в ваших руках». Вы загнали его в сумасшедший дом через 2 недели после того, как человек, игравший его роль, был убит. Вы собирались жениться на госпоже Врейн и держать несчастного в сумасшедшем доме до конца его дней. Сумасшедший дом лучшее место для безумца, ответил Фируччи. Ах, воскликнул Луизан. Значит, вы признаёте, что считали Врейна безумцем. Ничего я не признаю, даже то, что господин Врейн жив, вывернулся Фируччи. «А как вышло, что у убитого шрам на щеке?» «Конечно, он мог походить на Врейна, но не настолько сильно!» «Госпожа Клира мне все объяснила», — быстро ответил Люциан. «Вы сделали этот шрам, граф, при помощи купороса или какого-то другого вещества. Вы весьма сведущий в химии». «Ничего подобного!» — огрызнулся граф Ферручи. «Во Флоренции доктор Джорс узнал о вас многое!» «Во Флоренции? Джорс наводил там справки обо мне?» Встревожился граф. Да, и услышал много странных рассказов. Не рассчитывали на это. Что же, вам и дальше не придётся вилять хвостом. Жорж сможет доказать, что это именно вы поместили Врейна в его убежище под фамилией Клир. Мисс Врейн может доказать, что этот Клир на самом деле её отец, и она непременно обратится в полицию. Так что ваш заговор провалился. Всё кончено, граф. Фируч соскочил со своего места и начал нервно расхаживать по комнате. Он выглядел измученным и бледным, кроме того, постарел буквально на глазах. Видимо, он понял, что и в самом деле попал в ловушку и не знал, как выкрутиться. Неожиданно он остановился напротив Луциана и спросил у него хриплым голосом: "И что вы собираетесь делать?" Арестовать вас вместе с госпожой Врейн, ответил Гензио, надеясь вынудить Фируччи защищаться и тем самым признаться в своих преступлениях. Госпожа Врейн невинна, она ничего об этом не знает. Я сам всё это спланировал. Так вы признаёте, что так называемая Врейн на самом деле Майкл Клир? Да, я заставил его сыграть роль Марка Врейна, чтобы с гарантией получить деньги, когда женись на Лидии. Я выбрал Клира, потому что он был умным. Да, это я сделал шрам у него на щеке и надеялся, что он скоро умрёт, так как был чехоточным. А потом вы убили его. Нет-нет, я клянусь, я не убивал его. Разве не вы похитили Стилет из поместья Бервин? Нет, я никогда этого не делал. Правду говорю вам. Я не знаю, кто убил Клира. Разве вы не заезжали к господину Ренту на улице Джерси? Да, именно я был тем человеком, которого видела Рода на заднем дворе. Я ждал госпожу Клер, собираясь отвезти её в Хенстед. Я стоял у забора в надежде увидеться с Клером, но девчонка заметила меня, и мне пришлось убежать. И присоединится госпожа Клер по дороге. Я поехал прямо в Хенстед. Доктор Жорж может это подтвердить. Вы покупали плащ. Я та девушка в Бакстер и К солгала по моей просьбе. Госпожа Врайн предупредила меня, что вы задавали вопросы о плаще. Я зашёл в магазин и объяснил продавщице, что вы гневный муж, а потом заплатил ей, чтобы она сказала, что это не я купил тот злосчастный плащ. Она так и сделала, но знай, она о причине настоящих ваших расспросов. Она не отрицала бы, что продала плащ мне. А зачем вы вообще покупали этот плащ? Поинтересовался Люцан, неудовлетворённый таким ответом. Я купил его для господина Рента. Тот попросил, чтобы я купил плащ, но я не знал, что он собирается с ним делать. Было несколько дней до Рождества, и я решил, что он хочет подарить его госпоже Клир. А потом он передарил плащ той девчонке Роди, но я не уверен. Кто такой этот Рент? спросил Гензель, оставив напоследок самый главный вопрос. Рент, переспросил Фиручи, улыбаясь самой своей глумливой улыбкой. Ах, вы желаете знать, кто такой господин Рент? Хорошо. Подождите несколько минут, и я принесу кое-что, чтобы вы поняли. Поклонившись Луцано, он удалился в спальню, оставив удивлённого адвоката одного. Сначала Гензель подумал, что фигурирующий сам мог оказаться Рентом, а в спальню отправился, чтобы приклеить бороду, надеть парик и нанести грим. Но вскоре граф вернулся, причем в прежнем своем облике. Только в руках у него была маленькая бутылочка. «Господин Гензил, я вел опасную игру и благодаря предательству женщины проиграл», объявил он с кривой улыбкой. «Я надеялся получить 20 тысяч фунтов и очаровательную супругу, но в итоге получил бесчестие и, скорее всего, тюремный срок. Но у меня благородное происхождение, и я не переживу такой позор». Но вы хотите узнать, кто такой Рент? Так вот, вы этого никогда не узнаете. На глазах окаменевшего от ужаса Луциана, граф поднёс бутылочку к губам и глотнул. А через мгновение мёртвый Иркюль Фируччи лежал на полу.